Глава 15. Вон из сети. Трентор. К середине периода безвластия Трентор был заброшенной планетой. Посреди колоссальных руин ютилус малочисленная фермерская община. Галактическая энциклопедия. Вряд ли найдется что-либо подобное оживленному космопорту на окраине столицы многонаселенной планеты. Впечатляет зрелище громадных кораблей, величаво покоящихся на стоянках Если подгадать, можно увидеть потрясающую воображение картину Посадку звездолета А если повезет еще больше, то и взлет стального гиганта Причем все это происходит практически бесшумно под взлетно-посадочное поле отведено 95% территории космопорта. Все это пространство отдано кораблям, обслуживающему персоналу и диспетчерским компьютерам, которые обслуживают и персонал, и корабли. И только 5% территории отведено пассажирам, для которых космопорт всего-навсего вокзал, откуда они могут отправиться ко всем звездам галактики. Конечно, только единицы из этой многоголовой, безымянной толпы остановятся, чтобы задуматься о том, сколько труда и инженерной мысли вложено в это грандиозное сооружение, связывающее тонкими невидимыми нитями всю галактику. Возможно, найдется и такой, кто почешет затылок, увидев вблизи тонны сверкающей стали. Издалека ведь корабли казались такими маленькими». Невольно придет в голову мысль, что достаточно одному из этих циклопических цилиндров пройти мимо направляющего луча и грохнуться на землю в полумиле от места посадки, а может быть даже и пробить гласитовую крышу зала ожидания, и от сотен тысяч людей останется лишь микроскопическая органическая пыль до да порошок фосфатов. Но такое могло прийти в голову только неизлечимому психопату. Система контроля безопасности действовала бесперебойно и четко. Но о чем же думали все эти люди? Это же не просто толпа, как вы понимаете. Это толпа, имеющая определенную цель. Цель эта витает над залом ожидания и создает специфическую атмосферу. Выстраиваются очереди, родители шикают на детей, перевозятся с места на место багаж, Люди путешествуют, все куда-то летят. А теперь представьте себе одно единственное существо в этой толпе, которое не знает, куда ему лететь, и в то же время жаждет улететь куда-нибудь гораздо более сильно, чем все остальные. Улететь куда угодно, или, точнее, почти куда угодно. Аркадия Дарл, одетая в чужую одежду, стоящая на чужой планете посреди бесчисленного множества чужих жизней и чужих планов, даже сама ее жизнь показалась ей на мгновение чужой, честно желала сейчас только одного – безопасности собственной жизни. Она не знала, что хочет именно этого, и в то же время ее пугала открытость пространства – Ей хотелось как можно скорее где-нибудь спрятаться, где-нибудь в самом заброшенном уголке галактики, где ее никто не стал бы искать. Она стояла там, ей было всего четырнадцать, а она устала и измучилась на все восемьдесят, а уж напугана так, как будто ей было всего лет восемь-девять. Кто из всех этих тысяч людей, которые непрестанно проходили мимо, был из Второй Академии? Какой случайный прохожий мог ее уничтожить только за то, что она знала? За то, что она знала, где находится вторая академия. Когда к ней кто-то обратился, и показалось, что раздался удар грома. «Послушайте, мисс», — сказал кто-то у нее за спиной, — «вы тут билет покупаете или так просто стоите?» Только теперь она поняла, что стоит перед кассой автоматом Нужно было вложить в щель на панели автомата крупный банкнот, который тут же исчезал внутри Потом нужно было нажать кнопку около названия места назначения И из другой щели выпадали билет и сдача Все тютелька в тютельку, благодаря работе электронной схемы Это было настолько просто и привычно, что и правда странно было стоять перед автоматом целых пять минут Аркадия сунула в щель банкнот в 200 кредиток, и тут ее взгляд неожиданно остановился на табличке с надписью Трентор. Трентер, Столица мертвого мира. Мертвой империи. Планета, где она родилась». Она, как во сне, нажала кнопку. Ничего не случилось, только на табло загорелись цифры 172.18». 172.18 мигал табло. 172.18 автомат требовал еще один двухсотенный банкнот. Такая сумма у нее, к счастью, нашлась. Выпал билет, она взяла его и следом за ним выпала сдача. Она сгребла деньги и побежала прочь. Человек, стоявший позади нее, быстро нажал кнопку на панели автомата, а она даже не обернулась, чтобы взглянуть, кто ее просил поторопиться. Но бежать некуда Здесь везде были ее враги Зажав в руке билет Она задрала голову и принялась лихорадочно читать Повисшие в воздухе слова из светящихся букв Названия рейсов Стефания, Анакреон, Фермус А вот и родное название Терминус Она вздрогнула, задержалась на мгновение Но тут же ринулась дальше На оставшиеся деньги она могла бы приобрести маленькое устройство, настроенное на нужный ей рейс. Такое устройство можно спрятать в сумочку, так что только она одна услышала бы его тихий сигнал за 15 минут до отправления корабля. Но такие устройства приобретают люди, по-настоящему заботящиеся о своей безопасности, которые могут себе позволить остановиться на бегу, чтобы подумать об этом.